Глава двадцать третья. Александр Михайлович Цвейк удивленно смотрел на Алексея Юрьевича Бессмертного и никак не мог понять, что же изменилось в его клиенте. Нет случаев, когда человек, столкнувшись с ликом смерти, кардинально менял завещание, соглашение, отменял доверенности и прочее, встречались его практики постоянно, но брачный договор Читы бессмертных был полон абсурда. Алексей Юрьевич. Юрист решил на всякий случай уточнить еще раз. «Вы уверены, что вас устраивают все пункты соглашения?» «Абсолютно», — уверенно ответил тот, не выразив и тени сомнения. «Да, век живи, век учись», — пробубнил себе под нос Александр Михайлович. «Тогда просто подпишите с супругой, и договор вступит в силу». Алексей взял папку с документами и собрался уходить. Александр Михайлович сомневался, стоит ли лезть в чужой монастырь со своим уставом, но не смог удержаться. Его клиент собирался совершить ошибку, о которой в будущем, скорее всего, сильно пожалеет, и долг хорошего юриста был дать ему небольшой совет. «Алексей Юрьевич», — снова обратился он и встал из-за стола, — «позвольте дать небольшую рекомендацию. Не спешите отдавать брачный договор Ксении Константиновне на подпись» думаете она не станет подписывать как раз наоборот она не задумываясь подпишет но и выводы о вас делает соответствующие это не имеет значения отмахнулся алексей э, и все же алексей юрьевич имеет денег много хороших жен мало с потерей состояния тяжело справиться но с потерей верной и немеркантильной супруги еще сложнее «Александр Юрьевич, вы мой юрист, а не психотерапевт. Будьте добры об этом не забывать». После встречи настроение у Алексея испортилось. За дверью кабинета его словно тень ждал личный телохранитель. Он так и не смог найти виновника аварии. Среди конкурентов все было тихо, и Алексей невольно обратил внимание на свою супругу. «Только ради денег люди способны на страшные вещи, что уж говорить, когда на кону стоит бессмертие». Конечно, знать наверняка, останется оно с ней или нет, нельзя. Но игра стоила свеч. Алексей не терпелось посмотреть на реакцию Ксении. Он не стал возвращаться в офис и поехал сразу домой. У входной двери громоздились коробки и пакеты. Алексей с любопытством заглянул внутрь. Игрушки. Он поднялся наверх и нашел Ксению в одной из комнат. Вся мебель куда-то исчезла, и вместо нее на полу аккуратно разложили детали кроватки. Ксения тем временем безуспешно пыталась разобраться в инструкции. «Проще было заказать сборку», — заметил Алексей, и она вздрогнула. «И тебе здравствуй», — ответила Ксения, поджав губы. «Ты что-то хотел?» «Да, брачный договор готов, осталось подписать». Алексей протянул ей руку, чтобы помочь встать с пола, но Ксения проигнорировала этот жест. «Сейчас пойдет на попятную и не станет ничего подписывать» подумал Алексей. «Ты так и будешь стоять? Или уже дашь мне его на подпись?» Нетерпеливо спросила она. Алексей протянул папку с заботливо прикрепленной ручкой. Ксения внимательно пробежалась по пунктам. «Как щедро с твоей стороны к полной опеке добавить «дом» и «машину»», заметила она с сарказмом и тут же его подписала. «Один экземпляр можешь оставить себе. На всякий случай ставлю тебя в известность. Раз я теперь смертен...» То решил составить и завещание. В случае моей смерти тебе ничего не достанется. Насчет последнего Алексей блефовал. При всем желании он не смог бы лишить наследства супругу и несовершеннолетнего ребенка. Это противоречило законам, но вряд ли в данный момент Ксения была в курсе. Алексей мысленно поставил себе галочку сделать ДНК-тест после рождения наследника. Она устало прислонилась к стене и невидящим взглядом посмотрела в окно. И долго ты еще планируешь надо мной издеваться?» Этот вопрос застал Алексея врасплох. И «Я просто расставляю все точки над «и». Ксения тяжело вздохнула. Она с усилием оторвалась от стены и подошла к Алексею. От пристального взгляда жены он забыл, как дышать. В ее глазах не было обиды или злости, что так часто испытывали бывшие Алексея, когда их отношения подходили к концу. Ксения была разочарована, но все же искала в нем отголоски того мужчины, что полюбила много лет назад. Мое терпение на исходе, Алексей. Еще одна капля, и пути назад не будет. Помни об этом, когда в очередной раз решишь устроить мне проверку на вшивость. Ксения тихо прикрыла за собой дверь. Она прекрасно поняла, что Алексей подозревает ее, но тем не менее с готовностью все подписала и ровно восприняла новость о наследстве. Алексей скрестил руки на груди. За десять лет многое могло произойти. Помимо жены у Алексея появился смертельный враг, и потери памяти сыграла последнему на руку. В комнате стояла гнетущая тишина. Кроватка шурповерта укоризненно смотрели на Алексея, обвиняя его во всех смертных грехах. Мерзкий тоненький голос на задворках подсознания утверждал, что он был неправ, и Алексей недовольно скривился. Приступы совести в его жизни были редкостью. Сам, не зная зачем, Алексей собрал кроватку и пеленальный столик. Когда Ксения успела все это купить? спустившись на первый этаж он перенес пакеты в будущую детскую внутри аккуратно были вложены чеки расплачивалась ксения со своей личной карты он зашел в свой кабинет и решил проверить еще раз личные финансовые отчеты при первой проверке основное внимание он уделил данным фирмы и не рассматривал мелкие суммы личных счетов догадка алексея подтвердилась часть семейных расходов она оплачивала сама это подтверждали редкие списания за жкх и покупки в магазинах Переводов же на карту Ксении он не нашел, а вот наоборот. Были странные списания наличных с банкоматов несколько месяцев назад, но все эти средства она перекрыла одним переводом со своей карты. Это никак не укладывалось в голове Алексея. В его жизни было много женщин, и все они с удовольствием запускали свои цепкие коготки в чужой кошелек. Он же смотрел сквозь пальцы на растущие аппетиты Паси, пока они соблюдали продиктованные им правила. Ксения оказалась не такой. Очередной укол совести вонзился в эго Алексея. Он попытался забыться в работе не помогло. С раздражением закрыв ноутбук, Алексей вышел в гостиную. В доме было тихо. Ксения закрылась в своей комнате, и только барбарик удивленно поднял голову с дивана. Черные бусины глаз смотрели на него все с тем же осуждением. Выругавшись, Алексей пошел на кухню. Время шло к ужину, и он решил приготовить стейки с кровью. С подозрением, смотря на куски мяса, он убрал один, а второй оставил на сковороде до полной готовности. «Это не забота, простая учтивость», — мысленно убеждал себя Алексей. Ксения зашла на кухню и заглянула в холодильник. «Я приготовил стейки», — сказал он, заметив, что Ксения достала тостовый хлеб с сыром. «Спасибо, мне нельзя сырое мясо». «Знаю» проворчал Алексей и поставил на стол тарелку с прожаренным куском мяса. Наличие подобных знаний его неприятно удивило, как и тот факт, что ему не все равно, чем Ксения питается. «Спасибо, что собрал мебель», — заметила она, садясь за стол. «Мелочи», — отмахнулся Алексей и вернулся к готовке. Через несколько минут был готов овощной салат, и они молча поужинали. Ксения не доставала его вопросами и не проявляла лишнего интереса. Алексей снова отметил, что и в этом она отличается от его бывших. Никакого рвения увлечь его интересной беседой и фальшивым участием. «Я сам уберу», — сказал Алексей, когда Ксения собралась мыть посуду. Она молча пожала плечами и ушла с кухни, даже не поблагодарив его. Впрочем, Алексей тоже был не особо учтив в последние несколько дней. Совесть понемногу утихла. По пути в кабинет Алексей краем глаза увидел Ксению в гостиной. Она раскладывала пазлы, и Барбарик пытливо смотрел на кучу бумажных деталек. Кажется, он раздумывал, насколько они съедобны. «Ты что-то хотел?» — спросила Ксения, заметив Алексея. «Нет». Пойманный врасплох, он поспешил удалиться в укрытие. Работать по-прежнему не получилось. Промаявшись полтора часа, Алексей сделал себе кофе. По пути с кухни он снова заглянул в гостиную. На кофейном столике лежал несобранный пазл. Ксения вместе с псом куда-то ушла. Он подошел к столику и скептически посмотрел на изображение на коробке. Замок в горах напоминал один из тех, что он когда-то посещал в Германии. Взгляд зацепился за недостающий пазл, и рука сама собой потянулась, чтобы присоединить его к островку. — У тебя неплохо получается. — подловила его Ксения, когда он потерял счет времени. — Извини, не буду мешать. — Алексей собрался уходить. — Ты не помешал? — Если хочешь, присоединяйся. Она поставила на стол миску с попкорном и включила телевизор. Алексей пододвинулся, Ксения села рядом. Между ними втиснулся и Барбарик. Знал, что при хозяйке ему ничего не грозит.